Есть вещи, которые надлежит делать только самому. Родриго ждал, что в кантильяна его встретит балаган. Ждал помоста на главной площади, крытого белым бархатом, балдахина с золотыми кистями, внушительного возвышения, на котором располагают гробы с телами, и какой-нибудь ширмы, из-за которой загадочно появляется великий и неповторимый доминик Танзини. Словом он ждал увидеть шута несмотря на все свидетельства, заверения Бурхарда и разные глаза монаха. В самом деле, слава Танзини распространилась так быстро и гремела так громко, что просто нельзя было не ожидать чего-то подобного. Но Родрига ошибся. Главная площадь Кантильяна была пуста, не считая виселицы и позорного столба, скромно примастившихся неподалеку от рыночных рядов. Площадь как площадь, ничем не отличающийся от других площадей небольших городков по всей Италии. Родриго послал Мичелотто вперед разведать, что и как. И тот вскоре вернулся с ответом. Танзини нет в городе», — сообщил он. И прежде чем Родриго успел издать разочарованный вздох, добавил. «Он живет в заброшенной часовне неподалеку. Ему предлагали кров в городе, но он отказался». «Ты сказал, зачем мы его ищем?» «Как вы и велели, ваша милость, будто у нас личное дело. Женщина, с которой я говорил, сказала, что святой Танзини помогает не всяким, и его потребуется хорошенько попросить». «Святой Танзини...» Родриго подавил вспышку возмущения. «Жители Кантильяна, похоже, совсем отбились от рук, позабыв, что одному папе принадлежит право присваивать кому бы то ни было этот высочайший сан». «Надо будет отправить сюда Чезаре. Давно пора насадить в контильяна папскую власть, как он уже сделал это в большинстве областей Романии». «Хорошенько попросить», — повторил Родриго последние слова своего слуги, и Мичелотто кивнул. «Мичелотто, нам нужен труп». В глазах знаменитого душителя, много лет состоящего на службе у Борджи, отразилось понимание. Встретимся завтра на рассвете, за городской чертой», — продолжил Родриго. «Разузнай, где именно находится эта часовня, и будь осторожен. Сделай все тихо, нам ни к чему привлекать внимание». Мичелотто молча поклонился, ударил пятками бока коня и скрылся за поворотом. Родриго провел остаток дня и ночь в скромной гостинице, страдая от клопов и изжоги, вызванной чересчур кислым вином. Разумеется, узнай горожане, кто почтил их визитом, и в распоряжении Родриго тут же оказалась бы мягчайшая постель, лучшее яство и, возможно, даже пышнотелая красотка для утех. Но он... Твердо решил путешествовать инкогнито, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснит в точности, что представляет собой этот шарлатан Танзини. Проворочившись до утра, терзаем и тревожным предчувствием и клопами, Родриго поднялся до зари и с первыми лучами солнца уже ждал на дороге, ведущей из Кантильяна в грячо. Его конь, всхрапывая, лениво помахивал хвостом, отгоняя назойливых мух. Мичелотто не заставил ждать себя слишком долго. Родриго увидел его, объезжающего городскую стену, видимо, ночью провел в лесу. Через луку его седла было перекинуто нечто большое, завернутое в попону. Когда Мичелотто приблизился, Родриго сморщил нос. Пахло это нечто весьма недвусмысленным образом, не оставляя сомнений в своем происхождении. «Когда он успел провонять?» – недовольно спросил Родриго, и Мичелота пояснил. «Это висельник, ваша милость. Я снял его с сука в лесу, здесь неподалеку. Должно быть браконьер, благо их вешают без суда и не сходя с места. Думаю, нам повезло». Родриго нехотя с ним согласился. «Действительно, это лучше, чем если бы Мичелота пришлось задушить какого-нибудь простофилю». «А то бы еще, глядишь, тот начал бы вопить и обвинять, когда Танзини его воскресит!» «Неужели я вправду верю в эту нелепицу?» — невольно спросил себя Родриго. «Ну да, он верил. Иначе что делал здесь со своим тушителем и с трупом, перекинутым через седло?» «Едем», — коротко сказал он. «Надо покончить с этим как можно скорее». Часовню они нашли без труда. К ней вела тропа, отходящая от дороги. Судя по ее виду, появилась она недавно, но по ней успело пройти такое количество ног, что следовать ею оказалось очень легко. В конце тропы стояла покосившаяся часовинка с побитыми стеклами и съехавшим на бок крестом. Из часовинки доносились звуки, словно кто-то ходил внутри. Родриго со слугой обменялись взглядами. Мичелотто, спешившись, подошел к двери и постучал в нее кулаком. Внутри стихло. Что-то скрипнуло. Достойный брат Доминика, похоже, не впервые принимал незваных гостей и предусмотрительно запирался изнутри. Из щели выглянуло длинное худое лицо с острыми, близко посаженными глазами. Мичелотто упал на колени, демонстративно перекрестился и спросил благословения. Монах нехотя осенил его крестным знамением, для чего ему пришлось приоткрыть дверь чуть шире. А потом поднял глаза и увидел Родриго. Некоторое время францисканицы, римский папа смотрели друг на друга. У Танзини и впрямь оказались разноцветные глаза. На его длинной худой шее, украшенной большой бородавкой, Родриго заметил два шнура, один от креста, а другой, он, кажется, знал, что монах носит на другом. «Мир тебе, святой человек!» — сказал Родриго, не слезая с коня. «У нас есть дело!» «Вижу!» — сказал монах. Он бросил взгляд на мечелота со смиренным видом стоящего перед ним на коленях, качнул головой, позволяя подняться. В этом жесте было нечто царственное, что лишь усилило заочную неприязнь Родрига к монаху. «Не стану скрывать, вы пришли в неурочный час, но я выслушаю вашу просьбу». «В сущности, — прокрехтел Мичелотто, поднимаясь и отряхивая с колен прилипшие листья, — у нас не просьба. У нас как бы выразится предложение, от которого вы не сможете отказаться». Горота, коротко и страшно взвизгнув, вытянулась в его руках. Монах отпрянул вглубь часовни. Мечелота шагнул за ним, а Родриго, неторопливо спешившись, пошел следом. Монах пятился, пока не уперся спиной в аналой. Родриго быстрым взглядом окинул сумрачную и тесную клеть, которую представляла собой часовня изнутри. Походная кровать у стены, оловянная тарелка с ложкой на полу, несколько книг, валяющихся в беспорядке. «Не похоже, что монах собирался задерживаться здесь надолго. Ну что ж, может статься, что он останется тут навсегда». «Не бойся нас», — сказал Родриго, — «и прости моего слугу. Просто мы слышали, что ты довольно разборчиво относишься к просьбам о помощи и решили, что стоит сразу показать, до чего серьезны у нас намерения». Серьезне некуда», — Монах попытался улыбнуться побледневшими губами. «Думаю, я могу исполнить вашу просьбу. Где тело?» «Вот так просто». Родриго нахмурился. «А как же плата, требования, торговля? В чем смысл?» «Ты оживляешь мертвецов?» — спросил он напрямик, глядя Танзине в глаза. «Не всех. Только тех, кто умер недавно». «И ненадолго, всего на несколько минут». «Как ты это делаешь?» Танзини закатил глаза, то ли в раздражении, то ли в припадке благочестия. «Господу ведомо как! Я лишь ничтожный раб его и орудие всесильной длани. «Ясно. Ну что ж, приступим!» Он сделал знак мечелота, и тот, спрятав гороту, вышел за дверь». Когда смертельное оружие скрылось из поля зрения монаха, тот заметно расслабился и с видимой небрежностью принялся собирать книги, разложенные повсюду, на аналое, на кровати, даже на полу. Похоже, он делал какие-то выписки. Родриго заметил, что пальцы монаха перемазаны чернилами. Тяжелая поступ мечелота, волокущего на плече труп, заставил обоих обернуться. «Куда его?» Монах указал на пол. Мечелота сгрузил свою ношу, развернул попону. Мертвец оказался молодым человеком лет двадцати пяти, бедно одетым, с посиневшим от удушья лицом и выпученными глазами. Что-то в нем неуловимо напомнило Родриго Хуана, его любимого сына Хуана, таким, каким он был, когда его нашли мертвого». Родриго вздрогнул, подавив прилив чудовищной боли, сопровождавшей эту мысль. «Не время для душевных терзаний. Он здесь не для этого». «Пованивает», — заметил Танзини, и Родриго ответил довольно резко. «Острота твоего обоняния поистине поражает, брат Доминика, но мы жаждем узреть иное чудо. Я хочу задать вопрос этому человеку. Приступай». «Не уверен, что получится. Разложение зашло слишком далеко», — пробормотал монах. Но все же склонился над телом, ловко развернувшись так, чтобы оказаться к своим незваным гостям спиной. Он забормотал, сжимая подряса и на крест, или во всяком случае делая вид, что сжимает его. Не было никаких сомнений, что сейчас Танзини использует свой волшебный предмет. И как бы Родриго не жаждал сорвать этот предмет с шеи францисканца, Надо было дождаться демонстрации его действия. Танзини бормотал, согнувшись над телом и крестясь. Рассеянный свет солнца, с трудом пробивавшегося сквозь кроны деревьев, сочился в разбитое окно, бросая яркие цветные пятна на пол и оставляя большую часть часовни в непроглядном мраке. Монах, бормочущий над мертвым телом, И впрямь выглядел довольно эффектно. Ему не отказать было в харизме, и Родриго теперь понимал, почему слава о нем разлетелась так быстро. Конечно, его бормотание было всего лишь завесой, скрывавшей то, что он делал на самом деле. Но Родриго терпеливо ждал, и, наконец, его терпение было вознаграждено. Мертвец шевельнулся. По правде сказать, Родриго и раньше видел, как мертвецы шевелились. Это могло быть движением подземных животных, например, кротов. Если же тело лежало не на земле. Подобное подергивание лекари объясняли ядовитыми газами, исходящими из трупа в начальной стадии разложения и сотрясающими плоть. Но на сей раз все было иначе. Мертвец воздел руки, схватился ими за свое распухшее горло и низко протяжно застонал, издавая неестественно режущий звук, какой только может исторгнуть передавленная глотка. Родриго Борджиа был не из пугливых. И уж кто-кто, а он немало знал о странных и диких вещах, которые способны сотворить серебристые фигурки. И все же волоски у него на руках встали дыбом, когда он услышал этот стон и увидел, как мертвец, пытаясь сесть, заваривается на бок. Мичелотто тоже немного оробел и даже перекрестился, искренне, что случалось с ним нечасто. Танзинья выпрямился, утирая под солба. Непритворно. С него лило в три ручья, лицо было перекошено, а разные глаза смотрели почти так же дико, как белые глаза трупа, пялившегося по сторонам. "Где?" прохрипел мертвец. "Кто?" И тут его взгляд упал на Родриго. Сложно сказать, чего Родриго ждал в следующий момент. уж слишком необычным и даже пугающим было происходящее. Но уж точно он не ждал, что оживший мертвец, издав хриплый вскрик, повалится к его ногам и протянет к нему руки, покрытые черными пятнами тления, пытаясь ухватить его сапоги. Тут самый мужественный человек дрогнул бы, так что Родриго не слишком корил себя за то, что отскочил, стараясь оказаться подальше от этих костлявых пальцев». Святое Отче!» — завопил мертвец жутким скрижащущим голосом. «Спаси меня, Господи! Я прощен! Я в раю!» «Что он мелет?» — стараясь держать себя в руках, спросил Родриго. Танзини лишь безмолвно покачал головой, давая понять, что понимает не больше него. Видимо, предмет, которым Танзини обладает, — давал лишь возможность возвращать души, но не управлять ими. «Я узрел райские врата!» — продолжал заходиться за мертвец. «Я согрешил и был наказан, но Господь простил меня, и его святейшество Папа встречает меня на пороге вечной жизни. Я прощен!» Мертвец говорил на удивление складно, даже красиво для оборванца казненного за браконьерство. Должно быть, это был низкопавший аристократ непростой судьбы, но разбираться с этим сейчас не было времени. Преодолевая отвращение от вида и запаха восставшего, Родриго шагнул к нему, наклоняясь чуть ближе. «Ты видишь меня? Слышишь? Вижу, слышу и узнаю! Но что ты делаешь здесь? Разве ты тоже умер?» «Ведь еще в прошлом месяце я видел тебя в Риме! Слышал, как ты читаешь Мессу на великом празднике Пасхи!» Мертвец прервал сам себя, озадаченно замолчав. Дикий экстаз, охвативший его в первую минуту после воскрешения, отпустил. Он медленно оглянулся, заметил Танзини и Мичелотто. Потом уронил взгляд на свои почерневшие руки – и медленно потянулся пальцами к своему горлу. «Моя плоть!» — прошептал он. «Почему моя бренная плоть осталась со мной? Что это значит? Ведь сказано, что бессмертная душа!» «Вы что-то хотели у него спросить?» — сказал Танзини.